Глава 34, в которой мистер Уоррингтон угощает общество чаем и танцами. Наш молодой виргинец, радушный и любезный по натуре, щедро тративший легко полученные деньги, хотел доставить удовольствие своим провинциальным друзьям и в своей новой роли светского человека устроил для них в курзале бал, На которой по обычаю тех дней пригласило и все общество, еще оставшееся на водах. В одной из комнат были расставлены карточные столы для тех, кто не мог провести вечер без этого занятия, которым столь самозабвенно увлекалась тогда вся Европа. В соседней комнате был сервирован ужин с обилием шампанского и прохладительных напитков. Большая зала была отведена для танцев, Таковому времяпрепровождению гости Гарри Орингтона и предавались в строгом согласии с чинными обычаями наших предков. Право не думаю, что это развлечение было очень уж веселым. Бал начинался с минуэтов, и два-три минуэта протанцевало такое же число пар. Открывали бал наиболее знатные девицы в собрании, и так как леди Мария была дочерью графа и самой знатной особой в зале, не считая леди Агасты Кастыльри, но та сильно прихрамывала, то мистер Уоррингтон протанцевал первый минуэт с кузиной, снискав своим изяществом одобрение всех присутствующих и намного превзойдя мистера Вулфа, который танцевал с мисс Лоутер. Проводив леди Марию на место, мистер Уоррингтон попросил мистера Тео сделать ему честь пройти с ним в следующем минуэте, которой она с ним и протанцевала, краснея и сияя радостью к восхищению своих родителей и злой досаде мисс Сутулби, дочери сэра Джона Сутулби из Липхука, питавшей твердую уверенность, что второй после Леди Марии должна быть она. За минуэтами наступила очередь контрданцев под аккомпанемент арфы, скрипки и флажолета — которые, пристроившись на маленьком балкончике, весь вечер оглашали залы довольно заунывными звуками. «Возьмите любой альбом старинной музыки, сыграйте какой нибудь из этих пьес, и вы удивитесь, как люди прежде не замечали всей их меланхоличности. Но нет, они любили, резвились, смеялись и ухаживали под этот тоскливый аккомпанемент». Среди этих мотивов не сыщется ни одного, в котором не было бы привкуса печали. Быть может, разгадка в том, что они отрехлели ушли в небытие, и их жалобные звуки доносятся к нам из царства теней, в котором они заключены вот уже столетия. Быть может, они, пока были живы, дышали истинной веселостью, и наши потомки, услышав, «Нет, не надо называть имен. Услышав произведения неких маэстро, ныне весьма популярных, скажут только, «Боже мой, и эта музыка казалась нашим предкам веселой?» За чаем мистер Орингтон имел честь принимать герцогиню, воспетую любимцем полковника Ламберта, мистером Прайером, герцогиню Куинсбери». Однако, хотя герцогиня старательно поворачивалась спиной к присутствовавшей там некой графине, громко смеялась, оглядывалась на нее через плечо и указывала в ее сторону веером, тем не менее все общество дефилировало, казалось, заискивало, улыбалось и почтительно пятилась перед этой графиней, совсем не замечая ее светлости герцогини Куинсбери, ее шуточек, Верой и надменных взглядов». Ведь графиня это была графиня Ярмут Вальмаден, та дама, которую изволил осыпать милостями его величество Георг II, король Великобритании, Франции и Ирландии, защитник Веры. Утром в этот день она встретила Гарри Орингтона на променаде и обласкала молодого виргенца. Она сказала, что вечером они непременно сыграют в карты И подслеповатый полковник Бельмансон, вообразивший будто приглашение относится к нему, склонился в почтительнейшем поклоне. ⁇ В Всторж! В ⁇ объявила английская ганноверская графиня. ⁇ Я не Фамс Касаль, а молодому Феркинсу ⁇ И присутствующие принялись поздравлять юношу. А вечером все гости несомненно, в доказательство своих подданнических чувств, толпились вокруг леди Ярмут и лорд Бамбара, мечтавший быть ее партнером в кадрели, и леди Бланш Пендрагон, это воплощение добродетели, и лорд Ланселот Квинтон, этот безупречнейший и доблестнейший рыцарь, и настоятель собора в этот прославленный проповедник и святейший жизни человек, а также еще множество благородных джентльменов, вельмож, генералов, полковников, знатнейших дам и девиц угодливо ловили ее улыбку и готовы были по первому знаку броситься вперед, чтобы занять место за ее карточным столом. Леди Мария ухаживала за дамой из Ганновера с кроткой почтительностью, а госпожа де Бернштейн была с ней чрезвычайно учтива и любезна. Поклон Гарри был не более глубок, чем того требовали законы гостеприимства, но, тем не менее, мисс Этти сочла за благо вознегодовать. Когда настала ее очередь танцевать с Гарри, она не сказала своему партнеру почти ни слова, не нарушив этого обета молчания и тогда, когда он проводил ее в залу, где был сервирован ужин. По пути туда им пришлось пройти мимо карточного стола госпожи Вальмаден — И она, благодушно окликнув своего хозяина, осведомилась, любит ли это тушенька танцын?» «Благодарю вас, ваше сиятельство, но я не люблю танцев и не люблю играть в карты», ответила мисс Этти, вскинув головку, сделав Книксон, и гордо удалилась от стола графини. Мистер Уоррингтон был глубоко оскорблен. Насмешки младших по адресу старших возмущали его. Неуважение к нему в роли хозяина причиняло ему боль. Сам он был безыскусственно учтив со всеми, но и от всех ожидал равной учтивости. Эти прекрасно понимала, что обижает его, и, косясь на своего кавалера уголком глаза, отлично замечала, как его лицо краснеет от досады. Но, тем не менее, Она попыталась изобразить невинную улыбку и, подойдя к буфету, за которым были расставлены закуски, сказала простодушно, что за ужасная вульгарная старуха не правда ли? «Какая старуха?» — спросил молодой человек. «Это немка, леди Ярмут, перед которой склоняются или безят все мужчины». «Ее сиятельство было очень добра со мной», — угрюмо ответил Гарри. «Можно положить вам этого торта?» «И вы ей тоже отвешивали поклоны. У вас такой вид, словно этот негус, очень невкусен», — невинно продолжала мисс Эти. «Он не слишком удачен», — сказал Гарри, сделав судорожный глоток. «И торт тоже. В него положено несвежее яйцо», — воскликнула мисс Ламберт. «Мне очень жаль, стерж, что и угощение и общество вам не нравятся», — сказал бедняга Гарри. Да, конечно, но вы, наверное, тут ничего не могли поделать, воскликнула юная девица, вскидывая кудрявую головку. Мистер Уоррингтон застонал про себя, а может быть, и вслух, и стиснул зубы и кулаки. Хорошенький палач продолжал, как бы ни в чем не бывало. У вас, кажется, дурное настроение? Не пойти ли нам к маменьке? Да, идемте к вашей матушке, вскричал мистер Уоррингтон и, сверкнув глазами, прикрикнул на ни в чем не повинного лаке. «Черт тебя подери! Что ты все время мешаешься под ногами?» «О, вот значит, как вы разговариваете, в вашей Виргинии осведомилась мисс Ехидность. Иногда мы бываем грубоваты, сударыня, но не всегда умеем скрыть дурное настроение», ответил он, медленно сдерживая дрожь гнева, а взгляд обращенных на нее глаз метал молнией. После этого Эти уже ничего не видела ясно, пока не оказалась рядом с матерью. Никогда еще лицо Гарри не казалось ей таким красивым и благородным. «Ты что-то бледна, милочка!» — восклицает маменька, «тревожусь, как тревожатся все заботливые матери. Тут холодно, то есть жарко. Благодарю вас, мистер Уоррингтон». И она делает ему трепетный реверанс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 Как умилился бы наш почтенный первый муж, епископ, при виде этого зрелища? Прошу извинения, но я не вполне поняла вашу светлость. Мы оба стареем, добрейшая моя Бернштейн. А может быть, мы не понимаем тогда, когда не хотим понимать. Таковы уж мы, женщины, мой юный Ирокез. Я не поняла слов вашей светлости о том,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 О, мы теперь не только не побиваем подобную женщину камнями, но и взгляните, холим ее и лелеем. Любой человек здесь поползет на коленях вокруг всей залы, прикажи ему: эта женщина, да, да, госпожа Вальмаден, можете сколько угодно поворачивать ко мне свою накрашенную физиономию, хмурить свои крашенные брови. Вы знаете, что я говорю про вас, и я буду и дальше говорить про вас. Я сказала, что любой мужчина в этой комнате проползет вокруг вас на коленях, если вы ему это прикажете. «Я мог бы назвать вам, сударыня, двух-трех, кто этого не сделает», — с гневом возразил мистер Уоррингтон. «Так немедлите же! Дайте мне прижать их к сердцу!» — воскликнула старая герцогиня. «Кто они? Представьте их мне, мой милый Ерокес. Составим партию из четырех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 Он обрел здесь тетушку, которая может научить его всем нашим обычаям и еще многому другому, — воскликнула герцогиня, постукивая веером. Она попробует научить его быть равнообходительным со всеми его гостями, старыми и молодыми, богатыми и бедными. Таков вергинский обычай, не правда ли, Гарри? Она скажет ему, что Катерина Хайт сердита на его старую тетку, —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 Вальмаден могла быть равна отнесена и на ее счет. Сударь в изумлении вскричал Гарри. Вы, кажется, намекаете, что репутация моей тетки, баронессы де Бенштейн, небезупречна? Капеллан поглядел на юного Вергенса с безграничным удивлением, и Гарри понял, что в жизни его тетушки была какая-то неблаговидная история, о которой Сэмпсон предпочитает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 Все предпочитал делать неторопливо, как раз в ту минуту, когда Гарри, переходя от слов к делу, показывал, как именно он будет таскать злоречие за нос. «Мои дамы чувствуют себя прекрасно. А кого это вы таскали за нос, когда я вошел?» — мистер Орингтон со смехом спросил полковник. «Ведь это же гнусность, сэр!» Его преподобие только что сказал мне, что есть негодеи, которые чернят репутацию моей тетки,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 Партнеру следовало бы найти себе более пристойное занятие. И полковник посмотрел на священника с мягкой, но коризненной усмешкой. «Признаюсь, признаюсь, сэр», — сказал капеллан, — «моя вина, мой грех, мой величайший грех. Мы ведь просто разложили карты, разбирая сыгранную накануне партию в пикет». И мисс Эстерш...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 «Ну, если все ваши враги будут такими, как Эстер, мистер Уоррингтон, вам ничто не грозит», — серьезно сказал отец юной девицы, с живым интересом наблюдая, как раскраснелось лицо и увлажнились глаза его юного друга. «Нравится ли она ему?» — думал полковник. «Если нравится, то насколько?» «Несомненно, он ничего не подозревает, а мисс Этти не скупилась на обычные свои штучки».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 А юная барышня, танцевавшая минуэт с таким совершенством, что восхитило все общество, осведомился учтивый полковник. «Надеюсь, мисс... мисс... мис Теодозия чувствует себя прекрасно и готова хоть сейчас пуститься в пляс с вашим преподобием», — ответил ее отец. «Впрочем, капитан, вы, наверное, танцуете только по воскресеньям?» И полковник вновь обратился к Гарри. «А вы, господин льстец...»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 «Когда Том приедет домой, да-да, когда приедет Том, это будет прекрасно. Я хочу сказать вам, друг мой, что моя жена и я искренне любим вас. И девочки тоже, как бы они вас ни бронили. А если когда-нибудь вы попадете в беду, такие вещи случаются, господин Капеллан, то рассчитывайте на меня. Не забудьте об этом, друг мой». И полковник уже собрался распроститься с Гарри.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 С какой стати она без конца говорит мне дерзости? Ведет себя со мной, словно я дурак. Мужчина не бывает дураком в глазах женщины, — ответил автор проповеди. Разве ваше преподобие? И Гарри пробормотал еще несколько нехороших слов, указывающих на душевное смятение. Кстати, есть ли какие-нибудь новости о вашей потере? Несколько минут спустя спросил капеллан, вновь отрываясь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 пробормотал юный женоненавистник. «Такое непохвальное желание должно, разумеется, уронить его в глазах каждого здравомыслящего человека».